Великая семья Мо снова наносит визит. На третий день Хуфа и Циню пришлось схитрить, чтобы обмануть Хувея. Он понимал, что тот потребует показать, что стало с червем. Поэтому, как только открыл глаза, возвращаясь в реальность, тут же сказал, что жутко голоден и попросил Хувея принести ему что-нибудь поесть, желательно миску жареных куриных потрохов. Хувей кивнул и помчался выполнять его просьбу, а Хуфайцинь поспешно распоясал одеяние и принялся вытягивать червя из своего тела. Червь постарался на славу. Края раны срослись, оставив беловатый шрам. Выковырять червя из раны оказалось непросто. Он растягивался, если его тянуть, и обрывался, если дергать. Хуфайцинь кое-как приноровился и в несколько приемов избавился от червя выкинув улики в окно. Толком запахнуться он не успел. Вернулся Хувей. «Дай посмотреть», — тут же сказал он, с грохотом ставя миску с потрохами на стол. Хуфей взъерошился. Ничего хорошего он от Хувея не ждал. Разве тот упустит случай? Но в этот раз Хувей ничего не сделал. Он сосредоточенно изучал рану на животе Хуфей Циня, изредка тыкая в нее пальцем. И похмыкивал. Что? не выдержал Хуфэйцинь. Хмыканье ведь тоже может таить в себе что угодно. Теперь не откроется, уверенно объявил Хувей. зэ отличный знахарь. С этим Хуфэйцинь не мог не согласиться. Ешь, сказал Хувей, протягивая ему миску с потрохами. Я оденусь сначала, возразил Хуфэйцинь, принимаясь запахиваться и запоясываться. Хувей терпеливо ждал, пока Хуфэй Цинь наестся. Тот был не особенно голоден, поскольку два дня просидел напротив окна, подпитываясь солнцем, но съел все подчистую. Заортачится, и Хувей может что-то заподозрить. «Идем», — сказал после Хувей, хватая Хуфэй за руку. «Покажу тебе поместье». Начать он решил с ворот, потому что ворота в поместье были внушительные. Но у ворота они увидели Худзина и семейство Мо. «А этим-то что нужно в поместье Ху?» — недовольно спросил Хувей. «Великий лисий бог!» — воскликнул Моя, увидев Хуфэйциня. Худзин досадливо фыркнул, но велел сыну и Хуфэйциню подойти. Хувей поглядел на гору сундуков и шкатулок и нахмурился. «А ты...» сказал Хуфей не заметив выглядывающего из-за спины отца Мугуна. «Тот демон?» «Семья мов не неоплатном долгу перед великим лисьим богом!» «Важно», — сказал Моэ, совершая почтительный поклон. «Мы просим принять наши дары!» «Пф!» — сказал Хувей. «Он не принимает приношения других демонов, кроме лисьих!» «Боги не принадлежат только семье Ху!» возразил Моэ. «Еще как принадлежат», возразил Хувей. Моэ недовольно свел брови. «Тогда расценивайте это не как приношение, а как цайли». «Цайли. Выкуп за невесту в Китае. В данном случае за жениха». «Что?» протянул Хувей с угрозой в голосе. Худзин поморщился. Так он и думал. «Свадебные дары». «Семья Мо хочет породниться с лисьим богом», — сказал Моэ. «Я тебе рога сломаю, если ты хоть еще слово скажешь», — сказал Хувей гробовым тоном. Хуфей Цинь стоял, разинув рот. Настолько нелепо было происходящее. С трудом, но до него дошло, что его пытаются сватать. Хувей между тем сцепился с Моэ. Ругань стояла такая что Хуфей невольно покраснел. Его невинные уши ничего подобного не слышали ни при жизни, ни после перерождения. «Лиса, с два мы породнимся», — отрезал Хувей. «Лисий бог принадлежит моей семье». «Лисий бог вообще никому не принадлежит», — парировал Моя. «А ну, приглядись внимательнее», — с рыком сказал Хувей. «Ты что, не видишь на нем лисью метку?» «Метка, не хомут, на ней не ведут», ответил присловьем Моя. «Лисья метка еще ровным счетом ничего не значит. Но если уж ты на этом настаиваешь, то лисьй бог всегда может взять себе двух жен. Одна будет из семьи Мо, другая из семьи Ху и две великие семьи породня. «А может, для начала стоило спросить самого лисьего бога?» вмешался Хуф и Ему нисколько не нравилось, как развивается этот разговор. До чего еще договоряться? «Мы с ним лисьи спутники на пути совершенствования», — не унимался Хувей. «На нем моя метка. Я ее поставил и снимать не собираюсь. Мы с ним еще и полпути культивации не прошли, только пару шагов сделали. Этот путь нельзя прерывать свадьбой и связями с женщинами». К тому же он бывший бессмертный мастер. Они вообще никогда и ни на ком не женятся». «Лао-мо», — сказал Худзин, дергая Моэ за рукав. «Оставь эту затею. Разве не видишь? Они помешаны на лисьих духовных практиках. Этому действительно нельзя препятствовать». «Ну, так и мой сын может к ним присоединиться. Я в культивации мало что понимаю. Но как по мне...» так чем больше народа, тем лучше. Где два, там и три. Если не породниться, так побрататься. Демоны Мо, если что задумают, так по самые рога влезут. Не так ли, Гун-эр?» И он хорошенько ткнул сына в спину кулаком. Хувей пригвоздил зеленоглазого демона ничего хорошего, не предвещающим взглядом. Но Мо-гун, казалось, исполнился решимости. Он вскинул голову и сказал, «Если я и пойду по одному пути с кем-то, то не с лисьим богом. Меня спас не Лисий бог, а Хуфай «Это ведь одно и то же», — возразил разом Моэ и Худзин. Хувы, видимо, их точку зрения разделял. «Я понял тебя», — сказал Хуфай слегка улыбнувшись. «Хоть один вменяемый демон в этом мире, не считая Хусюань, разумеется». Могун понимал разницу. «Что ты там понял?» — резко сказал Хувей. «Я стану твоим слугой», — сказал Могун, делая почтительный поклон. «Лесий бог или нет, не имеет никакого значения. Этот демон до конца жизни будет предан Хуфейциню». «Я бы предпочел, чтобы мы стали друзьями», — возразил Хуфейцинь и протянул ему руку. Зеленоглазый демон не смог пожать протянутую ему руку. Хувей, разумеется, вмешался и отпихнул руку Мугуна. Мнение он своего не изменил. Нечего всяким там рогатым демонам к Хуфейциню лапы тянуть. Лучший друг может быть только один. И это Хувей. Моэ, поняв, что дело не сладилось, тяжко вздохнул. Худзин покосился на него и предложил распить бутылочку-другую лисьего вина по старой памяти а молодежь пусть сама разбирается». Моэ несколько приободрился. Пусть и не так, как он задумал, но великие семьи все-таки снюхались. «Кто знает, что из этой дружбы выйдет», — подумал он. «Время ведь было на стороне Могуна. У Хувея его было не так уж и много, если судить по тьме в его глазах».